МЕЧТА ВЕКОВ С тех пор, как встал над землей человек И жил, и любил, как велит природа, Согласно науке, средь гор и рек В далекий, почти первобытный век На свете жила и цвела свобода. Но пращур, что шкуру и мясо взял, Оставив товарищу только жилы И плюнув на совесть, Прибегнул к силе. Впервые свободу ногой попрал. Насилие не может прожить без главенства, при этом тиранство всего верней. Свобода ж в правах утверждает равенство. Отсюда конфликт до скончания дней. Конфликт между правдой и между ложью, сражение, где спорят огонь и лед. Но как нестабилен конфликт, а все же Прогресс неминуем, процесс идет. Ведь если б свобода в груди не пела, И правду сквозь камень не видел глаз, Зачем тогда в пытках бы Кампанелла Твердил бы о ней так светло и смело, Не слушая бешенства черных ряс? И как там свобода недалека? Но если душой к ней навек не рваться, Откуда бы силы взялись сражаться, Уже у сраженного Спартака. И если б не звал ее светлый ветер К бесстрашью сквозь черное пламя войн, То разве сумел бы тогда Линкольн, Пусть даже отдав ей предсмертный стон, А все ж привести северян к победе? Свобода! О, как она горяча! И как даже отзвук ее прекрасен! Не зря ж и над плахою стень каразин, Смотрел, усмехаясь, на палача. И разве не ради священных слов, Не ради правды, как зори чистые, Сложил свою голову Пугачев, И четверть века под звон оков Влачили каторгу декабристы? Не ради ли нее каждый вздох и взгляд Над Сеной, над Темзой или Гладью Невской, Не дрогнув, отдали б сто раз подряд Прекрасные люди – Жан-Поль Марат, Домбровский, Герцен и Чернышевский. Да, ради нее, за ее лучи, свершив за минуты так жутко много, сжав зубы, лозов паровозной печи, горел, освещая другим дорогу. И люди помнят, они идут, и ныне сквозь зной и сквозь холод жгучий – И часто жизни свои кладут, И в тюрьмах, где зверствует штык и кнут, И в ямах за проволокой колючей. Идут, и нельзя их остановить, И будет все больше их год от года, Чтоб в мире без страха мечтать и жить, Открыто и думать, и говорить, Короче, чтоб вправду была свобода. Мужает планета, уже сейчас, Отваги и правды крепчают крылья, Однако же сколько еще подчас На нашей земле и тоскливых глаз, И боли, и всяческого насилия. Так славься же мужество глаз и плеч, И стяги свободы любого века, И я подымаю мой стих, как меч, За честную мысль и бесстрашную речь за гордое звание человека, 1978 год. Учитесь. Учитесь мечтать, учитесь дружить, учитесь милых своих любить и жить горячо и смело, воспитывать душу и силу чувств не только труднейшие из искусств, Но сверхважнейшее дело. Позвольте, — воскликнет иной простак, — воспитывать чувства? Но как же так? Ведь в столбик они не множатся. Главное в жизни, без лишних слов, — это найти и добыть любовь. А счастье само приложится. Спорщики, спорщики, что гадать? Реку времен не вернете вспять, чтоб заново жить беспечно. Так для чего ж повторять другим Всех наших горьких ошибок дым? Жизнь-то ведь быстротечна. Нельзя не учась водить самолет, Но разве же проще любви полет, Где можно сто крат разбиться? Веру, тепло и сердечность встреч Разве легко на земле сберечь? Как же тут не учиться? Учитесь, товарищи, уступать, Учитесь по совести поступать, И где бы ни пить, ни упиться, Не просто быть честным всегда и везде, И чтобы быть верным в любой беде, Трижды не грех учиться. С готовой, с красивой душой навек Отнюдь не рождается человек, Ничто ведь само не строится. Уверен, что скромником и бойцом, отзывчивым, умницей, храбрецом учатся и становятся. Но как это сделать? Легко сказать. Как сделать? А душу тренировать? На искренность, на заботы, как в спорте, как в музыке, как в труде. Тренаж нужен людям везде-везде. Вот так и берут высоты. Высоты всяческой красоты, любви и действительной доброты, и нечего тут стыдиться. Ведь ради того, чтоб не зря весь век носили мы звание «человек», стоит, друзья, учиться. 1978 год.